Глава тринадцатая. Пуля. К обеду следующего дня отряд подполковника Таубе спустился к реке и опять перешел к Ойсу, на этот раз по весном мосту. Ущелье здесь сужалось до двадцати пяти сажени. На дне теснины где-то далеко внизу бурлил и ревел неукрадимый поток. Наварские мосты строятся без перил и такой ширины, чтобы едва могла проехать повозка. Настил под копытами лошадей качается и ходит кодуном. Некоторые доски выломаны и сквозь дыры видны. Облака водяной пыли, постоянно висящие в расщелине. Жуть! Оказавшись снова на правом берегу, Тауби отпустил наибо большого гуацатля. Весь спуск старик прошел в середине колонны, а два его сына образовали один авангард, другой арьергард отряда. Возможно, благодаря именно этой предосторожности переход закончился без приключений. Напротив моста расположился значительный ул Карадах, в котором Таубин назначил полуденный отдых. В селении оказался даже этапный двор с крепким каменным зданием для конвойных команд. Там остановилась партия. После незамысловатого, плотного обеда Ильин заявил, что у него имеется в Карадахе агенты, и он отправляется к нему за сведениями. — Не боитесь выдать агента? — спросил барон. — Только пришли в аулы сразу туда, в горах, повсюду, глаза и уши. Капитан усмехнулся. — Не вчера же я начал заниматься разведкой, Виктор Рейнгольдович. Агент мой торговец москотельным товаром, к тому же химшин. Химшины армяне, принявшие магметанство, ненавидимы остальными армянами. Лавка стоит на лучшем месте, посетители обычные и ушел насвистывая. Следом также удалился Артелевский, заявил, что съездит в гуниб в гости к выдаве старого товарища полку, да еще похабно подмигнул при этом. На усы, и они у него оказались, как слезла краска совсем седые, и ускакал. Лыков решил воспользоваться их отсутствием и спросил до лагеря. Чирович, что вы думаете насчет денег Артилевского? Кони, оружие, привычки, откуда все это? Рот мистера вопятил грудь как скалозуб, и ответил с презрением. Вы, господин Коллежский, сестер, привыкли там, у себя в департаменте полиции ко всякой сволочи. А тут офицеры, тут доносчиков нет. Лыков разозлился, хотел отеять соответственно, но его опередил Таубе. Он подошел сказал Дай-ка мне то, что лежит у тебя в левом внутреннем кармане. Лыкова и протянул барону крохотный сверток. Тот развернул трепицу, вынул солдатский Георгий четвертой степени и показал его Абадзеху. — У вас такой есть? — Нет, — ответил тот смущенно. — Возможно, что и не будет никогда. — А у Лыкова имеется. Знак отличия военного ордена, так называемый солдатский Георгий, который есть у Лыкова, Формально орденом не является. Орден может получить только офицер. Но среди офицерств такие солдатские кресты пользовались еще большим уважением, чем, собственно, ордена святого Георгия, поскольку вручались решением Георгиевской думы, собранием всех солдат, георгиевских кавалеров подразделений. Таким образом, подвиг оценивало не начальство, а сами солдаты, что делало награду особенно почетной и труднодостижимой. Выков с восемнадцати лет под пулями, семь раз раненый, вы собираетесь учить Алексея Николаевича понятием чести? — Виноват, — ответил Довургерей, — на этот вопрос правильный вопрос. Не находите? Как только мы свернемся с столовой дороги и поднимемся на Богорский хребет, все станет иметь значение. Тем более такая важная вещь, как происхождение капиталов нашего войскового старшины. Итак, какого о нем мнения? Ротмисс смутился. Ну, насчет денег все просто. Эспер Кириллович покровительствует контрабанде. Контрабанде? Хорум спросил сыщик-разведчик. Да, это никакой не секрет. Через Гунибский округ идут из Турции и Персии большие партии специй. Корица, шафран. Товар дорогой. С учетом пошлин он делается для населения европейской части России почти недоступным. Так вот, Артелевский организовал по всему округу. Система доставки и сопровождения. Охрана, складирование, даже фасовка. В теме Ирхан Шурей он передает доставленный груз армянам, а те уж везут его дальше. Но почему вы не сообщили мне этого ранее? Здесь это обычное явление. Кавказ все чем-нибудь промышляют. От начальника области до урядник. А вы люди столичные, специфики не знаете. Понятно. Делаю вам замечание, ротмистр. Игры в индейцев скоро закончатся. О людях, с которыми бок о бок идешь на Лимтюжникова, нужно знать подобные вещи заранее. Артилевский. Какого вообще о нем мнения? На Кавказе о таких говорят. Он ведь турецкого генерального штаба или еще кончал Моздокский университет. Другими словами, спер учился в поле. Первый офицер Хью чин был произведен из юнкеров за храбрость. В России он оставался вечным капитаном, а здесь, на безлюдии, вышел в штаб офицера. Ума не великого, но практического. Вообще не лично мне он неприятен, эти ни о чем плохом не говорит. А Ильин. Этот чем промышляет? Капитан Ильин служит честно, уличить его совершенно не в чем. На этом деликатный разговор окончился. И ротмистр тоже отправился пройтись по улу. Алексей же сказал барону, «Помнишь, что было в той записке?» «В офицеров не стрелять. А в форме ходите вы трое. Ты, Ильин и Артилевский. Мы с Дауром носим горский костюм. Это значит, ротмистр освобождается от подозрений. Ты ему просто симпатизируешь. Но эти фразы и записки — это факт. Это не факт. «Скажи, какой шнур к револьверу носит Таургери? — Уставный, трехцветный, Правильно, офицерский. — желто бело черный А ты какой? — Чёрный, фельдфебельский. Он прочнее. — Это пересогласись, что горцы всегда очень внимательны к мелочам. И яркий трехцветный офицерский шнур увидит издалека. — Ты прав, погрустнел Иков. — Жаль, по-моему, он славный парень. Значит, под подозрением по-прежнему все трое. — Да. — И пока они отсутствуют, подумаем вот о чем. Сейчас тот из них, кто изменник, передает сообщение людям Молдай. Полагаю, что на дороге к Голготлю нас опять будет ждать засада. Попытаемся догадаться, где это должно случиться. Барон развернул подробную военную карту Дагестана, три версты в дюйме. Посмотри, вот сюда. На восьмой версте от Карадаха прямо на дорогу низко нависает утес. За ним на небольшом плато стоит маленькая Улганода. Он соединен тропой с крупным селением Телетль, которая, в свою очередь, имеет быстрый выход к переправе через Койсу-Угулотля. То есть, напав на нас, здесь абреки при любом раскладе могут быстро убраться за Койсу, таким путем, которым мы не сможем их преследовать, поскольку они будут над нами сверху, согласен. Лыков внимательно рассмотрел карту и ответил. — Да, ты прав. Дорога по правому берегу Койсу тянется на 27 верст и на всем протяжении имеет второго такого удобного места для засады, как это. Поехали. Хочешь осмотреть заранее? Конечно, пока никого нет. А чтобы наша вылазка осталась в тайне, возьмем казачьих коней. Лыков и Таубин чужих скакунах махнули по дороге на Гулотли. Хорошо разработанное шоссе позволяло ехать быстро. Уже через полчаса Питерс оказались под утесом. Идеальное место для засады. Спрятаться негде. Справа пропасть, слева скала. Нас перебьют, как мух. Вернемся теперь назад, вон к тому повороту. Не доезжая двести саженей до утеса, дорога делала изгиб. За этим изгибом можно было укрыть отряд. И здесь же скала слоилась такими удобными уступами, что по ним, как по лестнице, можно было легко подняться на плато оказаться на одном уровне с вражескими стрелками. — Смотри, — показал Лыков, когда они взошли на плато. Вон там тропа Каулов-Гануда спускается в лощину. Именно в ней обреки спрячут коней. Их ниоткуда не будет видно. Если мы подкрадемся и перекроем эту тропу, в ней уйдет никто. Как, полагаешь, они оставят коновода? Нет? А зачем? Стреноженные кони никуда не денутся. А их всего пятеро, каждая винтовка на счету. Все засядут на утесе. Лыков в стаубе рысью спустились обратно. На дорогу вернулись Ваул и вовремя. Через полчаса один и за другим все трое офицеров вернулись на этапный двор. Что, агент? Спросил барону Ильина. Не видел он недавно проезжающих едойцев. Говорит, что нет. Тем лучше. Через полчаса уступаем. Дорога будет хорошая, темнеет позднее. Успеем засуд добраться до голодки. В назначенное время эшелон выступил в путь. Разведчик и сыщик возглавляли движение. У знакомого изгиба подполковника остановил людей и спрыгнул с седла. — Всем оставаться здесь до особой команды. Мы с Лыковым идем наверх на плато. Есть подозрение, что впереди нас ждет засада. Алексей при этих словах внимательно всматривался в лица офицеров, но предполагаемый изменник ничем не выдал себя. — Вас двоих мало, — заявил Ильин. — Я войду с вами. Я осторожно выдвинулась вперед, пытаясь заставить их выдать себя, — подхватил Даургирей. Только Артилевский безучастно покусывал ус и не указывал зла не лезть под пули. Отставить. Главное в свое отсутствие назначаю войскового старшину Артилевского. Если начнется стрельба, выдвигаться по дороге пешими и россыпью. Скорее всего, противник будет на утесе, в двухстах саженях впереди. Стрелять пачками, главное, вам не попасть а прикрыть огнем нас. Тауби отстегнул шашку, вынул из чехла и закинул на плечо винтовку. Кинул Лыкову. — Пошли. Они ловко взобрались на плато, невидимые с дороги. Сняв попаху, Алексей осторожно высунулся. — Явились, не запылились. — Один, два, все пятеро. — Теперь давай разделимся, — приказал Тауби. — Я начну сближаться прямо, а ты возьми левее. — Подберись поближе к тропе. — Как я начну, они не кинуться к лошадям? Тут и хвали. Они разошлись и сразу исчезли в камнях, будто их и не было. Лыков, быстро и бесшумно, крался неглубокой расщелиной, которая выводила его прямо к тропе. Внезапно, боковым зрением, он увидел, как сбоку качнулась тень. Крутнувшись за долю секунды сыщик нажал на спуск. Два выстрела грохнули одновременно сверху ногами вперед, словно на невидимых салазках съехал брек в синем бешмете. Бешмет дымился на груди. Сильный удар пришелся Алексею в правую руку, чуть выше локти. От боли он выронил Бердану, тот же подхватил ее, перезарядил левой рукой, прислушался. — Правее, — говорил Винчестер Таубе. Лыков высунулся из своего укрытия и же опять присел. Прямо на него бежали два бородача, чиркая саблями по камням. Калежский эссессор осторожно пошевелил пальцами, прострельные руки слушаются. Кровь выливалась из раны ритмичными толчками, натекая в рукав. Пуля, очевидно, попала в мякоть. Кость не задета, значит, все в порядке. Шаги быстро приближались. Когда-нибудь они совсем рядом, Алексей распрямился над гребнем расщелины и выстрелил в правого противника. Тут же нырнул... Пуля второго чиркнула над головой и мгновенно переместился влево, одновременно перезаряжаясь. Повисла тишина, только справа, невдалеке, озревал Винчестер, спорясь с двумя разбойничими верданами. Сверху послышался тихий шорох. Лыков сжался за камнем. На расстоянии вытянутой руки от него расщельно скользнул обрек. Вытянув шею, он всматривался туда, где только что был сыщик. Вдруг, видимо, учуя в запах пороха, сзади горец начал разворачиваться, но не успел. Лаков приставил ему ствол к лопаткам и выстрелил. Человек отбросило вперед и силой ударил ударило о камни. Все. Сыщик снова выглянул и застал заключительную фазу боя. Два тела распластались на утесе. Последний, оставшийся за живых, горец пятился спиной вперед, выцеливая Таубе. того нигде не было видно вот снизу, с дороги, грохнул залп, и горец с криком полетел со скалы. Сразу же в пятидесяти саженях от Лыкова высунулась из голова барона. — Леш, ты как там? — их оказалось шестеро. — Не шевелись, бегу. Но Лыков его не послушал. Пока еще силы не оставили его, сыщик сбросил черкесскую бишмет, стянул через голову рубаху, кровь не унималась. Он ощупал руку и обнаружил, что пуля не вылезела насквозь а застряла под кожей, — подбежал Тауби. Что, Кость? — Цела ерунда. — Про три спиртом шомпол дай мне. — Ворон ни о чем не спрашивая, — ответил горлышко Баклаги, обмакнул туда конец шомпола и протянул раненому. — У нас там в юке батальонный хирургический набор не надо, я сам. Еще раз дали сторопливые шаги, и в расщелину скатился запахавшийся до Ургирей. — Кость цела? — Цела. — Слабонервных. — Просит покинуть церковь. Алексей осторожно, как зондом, прощупал шомполом канал, обнаружил пулю и нажал, прорвав кожу, кусок свинца вывалился наружу. Подполковник и ротмест что-то одобрительно промычали. Лыков продолжал ковыряться в ране. Вскоре он вытолкал следом за пулей и два обрывка ткани от бишмета. Очень хорошо, — констатировал Даургерей. — Теперь моя очередь. Он снял с пояса кожаную сумку и вынул оттуда конверт и высыпал из него на ладонь какую-то бурую массу. — Что это? — спросил Тауби. Горский кровеостанавливающий состав, — пояснил Лыков, вставляя руку. — Смесь из чернильных орешков сосновой смолы, грушевой муки и высушенной человеческой крови. Очень действенные средство. Сразу видно бывалого человека, — пробормотал ротмистр, втирая порошок в оба отверстия раны. Затем извлек и той же сумы ломоть курдючного сала, Отрезал от него два кусочка и закрыл ими пулевой канал с обеих сторон. Все это замотал сверху чистой трепицей. Удачное попадание заживет довольно быстро. Можно спускаться. Лыков подхватил с камня бешметку, как в лес у него. Таургирей накинул сверху черкеску. Таубин огнулся, подобрал земли пулю. Сунули Лыкову в кармаш козырей. — Пуля с Кавказа. Сбереги на память. Тут появился Ильин. Увидев перевязанную руку Алексея, спросил Костила. — Все обошлось, — ответил Залыковый барон. — Андрей Анатольевич, помогите Алексею Николаевичу спуститься на дорогу. У него сейчас начнет кружиться голова от кровопотери. И пришли сюда четырех казаков. Нужно разобраться, откуда взял шестой обрек. Если он из Карадаха, то можем обнаружить здешнюю явочную квартиру Лемтюшникова.